Глава 50 Мэри вернулась в Цюрих и, пытаясь смягчить фиаско в Сан-Франциско, стала наносить визиты в отдельные центральные банки поочередно. В Лондоне она встретилась с министром финансов Великобритании и несколькими членами правления Банка Англии. Накануне встречи Мэри прочитала историю зарождения Банка Англии и открыла для себя, что она явилась важной вехой в финансовой истории мира. В 1694 году Карл II и Вильгельм III Аранский брали деньги взаймы у частных банков и не платили долги, либо облагали налогом все виды деятельности, лишь бы свести концы с концами, из-за чего стоимость жизни росла для всех, кроме царственных особ, все меньше отвечавших за свое транжирство. Шотландский купец Уильям Паттерсон предложил, чтобы 1268 кредиторов судили английскому королю 1 миллион 200 тысяч фунтов под фиксированные 8%. Подписание королем Вильгельмом III соответствующего указа заложило краеугольный камень нынешней финансовой системы. Государство и частный капитал связали общие корни. Богачи государства стали взаимозависимыми аспектами одного и того же режима власти. Банк Англии стал тем механизмом, за счет которого финансирование госаппарата превратилось в монополию узкой группы богатых торговцев. Переход от феодальной власти землевладения к буржуазной власти денег свершился. С тех пор, Государство неизменно остается в долгу у частного капитала и вынуждено полагаться на благоволение неких частных лиц, никем не избираемых и никого не представляющих, кроме своего класса, но в то же время допущенных в святую святых государственной власти. К тому же банка Англии был основан во время чрезвычайного положения, шла война. Правда, повод для наращивания и укрепления государственной власти всегда найдется. Что бы там ни утверждал закон, связка, банк-государство во все времена поступала так, как считала нужным. Разумеется, новое образование вызвало острые споры. Тори той эпохи считали, что банк усилит власть парламента, подорвет основы монархии и приведет к торжеству черни. Виги видели в нем механизм, помогающий монарху увиливать от выплаты долгов. В любом случае, банк угрожал сложившемуся политическому базису и с самого начала воспринимался как соперник государства, замкнутый очаг власти внутри него, состоящий из никем не избранной группы богатых банкиров. Все это не предвещало ничего хорошего. Однако Мэри не могла избавиться от мысли, что именно неограниченная власть этих людей могла бы позволить найти быстрое решение проблемы углеродных выбросов, лишь бы они согласились поддержать ее идею. Неважно, если они спасут мир ради спасения своих привилегий. Справедливость пока может подождать. И Мэри отправилась в Лондон. Руководство Банка Англии отнеслось к плану с прохладным скептицизмом. Он мог вызвать инфляцию, превратить центральные банки в мишень для валютных пиратов, усилить уязвимость к рыночному давлению. Как этого избежать, непонятно. Когда мэри напомнила, как для спасения банков из воздуха мерами количественного смягчения создавались триллионы фунтов, банкиры согласно закивали. Спасение банков — это их забота на создание из воздуха триллионов фунтов ради спасения мира? Нет, это не их забота. Пусть об этом заботятся законодатели. На следующей неделе Мэри отправилась в Брюссель. Европейский Центральный Банк, учреждение намного младше Банка Англии, было основано в конце XX века как финансовый инструмент Европейского Союза. Представители ЕЦБ – повели себя на встрече с министром еще без церемонии англичан. В группу хозяев входили в основном мужчины из Германии и Франции, очень утонченные, умные, вежливые и надменные. Они отнеслись к мэри с крайним пренебрежением. Во-первых, она возглавляла ведомство, лишенное финансовой мощи и правовых рычагов. В их глазах Создание министерства было неким идеалистическим жестом, призванным убедить людей в чрезвычайной серьезности усилий, в то время как дело обстояло с точностью до наоборот. На Мэри, как на Ирландке, стояло двойное клеймо. Одно из-за национального происхождения, второе из-за ее пола. После Меркель, Тетчер и Лагардт Редкая женщина добиралась до высших эшелонов европейской политической и финансовой власти. Мэри восхищалась этими женщинами как личностями, хотя и ненавидела суть татчеризма. К тому же ни одна из них, понятное дело, не достигла вершин благодаря прогрессивным взглядам. Но чтобы ирландка — это уж слишком. Ирландия — это колония, страна-карлик. Член P.I.I.G.S. — одна из чушек Европы, подбирающих крошки со стола больших стран и не имеющая никаких шансов обрести яркий лоск одного из крупных игроков, иными словами, Германии или Франции. Эти два антагониста все еще вели борьбу за господство в Европе, но никого больше к этой борьбе не допускали, остальным они не придавали значения и в лучшем случае считали их подручным инструментом. Почему-то малым странам не удавалось преодолеть разногласия и выступить единым фронтом. Подобное сотрудничество потребовало бы сильно потеснить национализм и суверенитет. В итоге пара заклятых друзей стояла на вершине в одиночестве, в лучшем случае поглядывая вниз со снисходительным высокомерием В обычных условиях бесцеремонно командуя, а в худших случаях жестоко выкручивая руки. Что, конечно, лучше кровопролитных войн прошлого. Тем не менее, пребывание в обществе таких людей доставляло мало удовольствия. Костюмы по тысяче евро. Мэри не замедлила показать свое ирландское презрение к пижонству. Она демонстрировала презрение одним взглядом, оставаясь нарочито вежливой, но, конечно, это не шло на пользу дела. Министр быстро поняла, что Европейский Центральный Банк озабочен исключительно стабилизацией цен и укреплением своей власти в мире. Если бы их попросили ради спасения мира скорректировать процентную ставку на полпроцента — Они бы отказали. Спасение мира — не их епархия. Народный банк Китая, с другой стороны, был государственным учреждением, накопившим среди центральных банков мира наибольший объем активов — почти 4 триллиона долларов США. Хотя по сравнению с другими китайскими госорганами банк пользовался независимостью, он все же управлялся госсоветом. Вступать в переговоры с руководителями Банка Китая не имело смысла. Надо было обращаться напрямую к министру финансов, а еще лучше к премьеру и президенту. Честно говоря, мэри возлагала на китайцев свои лучшие надежды. Они не доктринеры, не зациклились на идеях неолиберализма или какой-либо другой версии политэкономии. Китайцы считали практику единственным мерилом истины. У них есть пословица «Реку переходят вброд, нащупывая ногой камни один за другим». Если китайцы уверятся в ценности замысла, им будет наплевать на мнение других банков. Вот только без одобрения большинством центральных банков план все равно не сработает. Ломая голову над дилеммой, Мэри поручила изучение вопроса Янус Афине. «Если идею поддержит один банк Китая», Будет ли она действенна? Я-А ответила нет. Ни один банк не станет рисковать на рынке подобным образом. Даже Китай. Даже США. Если речь идет о том, чтобы связать глобальную экономику воедино, то и те, и другие лишь чуть крупнее других лилипутов. Нужна массовость. Значит, ничего не выйдет. Говорить с банкирами бесполезно. Они посмотрят друг на друга, увидят на лице коллег отсутствие рвения и воспользуются этим, чтобы спрятаться за их спину. Даже если весь мир изжарится и цивилизация рухнет, их невозможно будет привлечь к ответственности, пусть именно они финансировали каждый шаг, ведущий к катастрофе. Должно произойти что-то такое, чтобы они зашевелились». Программы структурной перестройки, которые в конце XX века навязывал Всемирный банк развивающимся странам, охваченным долговым кризисом, создали условия для возникновения мирового порядка 21 века. ПСП были инструментом послевоенной американской экономической империи. В отличие от империи прошлого, американская не стремилась к владению экономическими колониями, ей было достаточно владеть их долгами и прибылями. В плане эффективности это была лучшая империя за всю историю. Неолиберальный строй всегда ставил на первое место эффективность в ее наиболее чистом экономическом выражении. Скорость и легкость перемещения денег от бедных к богатым. Любой стране, желающей получить кредит на санацию экономики в рамках ПСП, выдвигались следующие требования. Сокращение государственных расходов, налоговая реформа, в особенности уменьшение налогов на корпорации, приватизация госпредприятий, привязка процентных ставок и курсов обмена валют к рынку, недопущение государственного вмешательства, надежное обеспечение прав инвесторов, не позволяющие стричь их депозиты, так называемые волосатые нормы и отмена государственного регулирования, где только можно, в рыночной деятельности, деловой практике, охране труда и защите окружающей среды. Несмотря на то, что программы структурной перестройки подвергались широкой критике и в конце XX века были признаны некоторыми аналитиками «провальными», они использовались как шаблон для преодоления кризисов в малых южных странах ЕС – и в полной мере были развернуты в Греции, дабы напугать Португалию, Ирландию, Испанию и Италию, не говоря уже о новых членах ЕС из Восточной Европы, и показать им, что ЕС, то есть в данном случае Германия и Франция, с ними сделает, если они позволят себе взбрыкивать. «Вступил в ЕС? Подчиняйся диктату Европейского Центрального Банка, другими словами, Германии и Франции». Ввиду того, что немецкая экономика была в два раза крупнее французской, у людей по всей Европе возникло чувство, что Германия, чем бы ни кончилась Вторая мировая война, их окончательно завоевала. Подобно тому, как Америка покорила мир не силой оружия, а финансами, Германия захватила Европу теми же средствами. Не зря Германия была верным вассалом Америки в период Холодной войны. Теперь, когда холодной войне наступил конец, а Германия в экономическом плане стала сильнее России, она могла себе позволить немного отодвинуться от Америки, ловко играя роль лакея, когда ей это было выгодно, в то же время преследуя в основном свои цели. Это было очевидным всем в Европе, однако Америка ничего не замечала из-за самовлюбленной близорукости в отношении к остальному миру поэтому любой визит в Берлин был для мэри чреват напряженностью. Местные банкиры и министры финансов были не такими лощенными и надменными, как во Франции и Брюсселе, зато излучали еще более зловещую бюргерскую уверенность, что статус-кво навсегда останется неизменным. Бундесбанк, Центральный банк Германии, был создан в послевоенный период именно для того, чтобы закрепить статус Западной Германии как верной попутчице американской сверхдержавы. Учитывая невероятную травму двух мировых войн и периода между ними, Мэри не удивилась, когда прочитала в документах, связанных с созданием Бундесбанка, что охрана устойчивости национальной валюты рассматривалась в Германии как моральное и правовое обязательство. Независимый статус банка был закреплен в Конституции. Он, в частности, предполагал, что устойчивость валюты входит в список основных прав человека. Право на жизнь, свободу и процент инфляции. Ну что ж, эта страна в прошлом видела, как от ее валюты остались рожки до ножки. Проиграй начатую тобой же войну, и по условиям капитуляции на твое население могут наложить репарации, от которых невозможно отказаться, и которые лягут бременем на твой народ до седьмого колена. Неудивительно, что немцы, пережившие этот ад, поклялись, что больше такого не допустят. Гражданское право проистекает из экономики, отмечено в учредительном документе Бундесбанка. Мэри прежде считала ровно наоборот, и теперь задумалась. Что это? Тайное признание немцами принципа Маркса и Гегеля? Практика есть мерила теории? Увы, министры не философы и не историки. Они всего лишь трудяги-дипломаты. Однако трудяги-дипломаты склонны полагаться на причинно-следственную связь, планы и их исполнение. В этом состоит суть управления, бюрократии и самой экономики. Законы определяют рамки правового поведения. Возможно, это вопрос из разряда о курице и яйце, но чтобы следствия определяли причины, так любому определению недолго потерять всякий смысл. В общем, мэри во время визита в Берлин ощутила себя униженной. Немцы победили, проиграв войну, свыклись с поражением и зашли с другой стороны. Может быть, они больше не стремятся править всем миром и всего лишь защищают Германию с помощью активной дипломатии и максимального влияния на Европу и мир в меру своих относительно небольших населения и экономики? В таком случае у них неплохо получалось. Подобно своим визави, Мэри старалась не упоминать их кошмарную историю и сосредоточиться на настоящем моменте. Центральные банки, — втолковывала она, — способны за счет количественного смягчения очистить мир от двуокиси углерода. Государственный суверенитет возобладает над глобальным рынком за счет взаимодействия крупных государств, способных противостоять рынку и даже изменять его. «Да они его просто купят на хрен последнюю фразу она произнесла в вежливой форме. Немцы уставились на мэрии. Один из них наморщил лоб, между бровями пролегла глубокая складка. Он первым взял слово. Центральный банк Китая, самый богатый, накопил активов на 4 триллиона долларов США. Активы всех центробанков вместе взятых составляют примерно 15 триллионов. Валовый мировой продукт достигает 80 триллионов в год. В темных недрах высокочастотного трейдинга Ежедневно обращаются еще около трех триллионов долларов. Даже если согласиться, что последние три триллиона в некотором смысле фиктивные доллары, вывод очевиден — рынок крупнее всех государств мира вместе взятых. Мэри покачала головой. Даже если признать, что рынок и государство — две части одной системы, эта единая система управляется законом. Законы же создаются государствами, а, следовательно, государства могут эти законы менять. В этом вся суть суверенитета. На этом зиждутся сеньораж, легитимность, общественное доверие и ценности. Рынок сложился и паразитирует на этой правовой структуре. «Рынок способен купить нужные законы», — заметил один из немцев. «Рынок непроницаем для закона», — добавил другой. «Он сам себе закон. Рынок в природе человека. Так живет весь мир». «Это вопрос правовой системы», — возразила Мэри. «Мы меняем законы каждый день». «Центральные банки существуют исключительно для того, чтобы стабилизировать валютный курс и цены, держать в узде инфляцию. Наиболее полезный инструмент для достижения этой цели — регулирование процентной ставки». Центральные банки, — сказала Мэри, — нередко коллективно советуют законодательным органам своих стран, каким образом изменить уровень налогообложения, чтобы стабилизировать денежный курс. — Законодателям никто не указ. — Законодатели принимают финансовые законы по указке центральных банков, — не отступала Мэри. Финансы нагоняют на законников ужас, они поручают разработку законов в этой области экспертам по финансовой математике. Если вы спустите им указания, они никуда не денутся, особенно если порекомендовать им укрепление контроля за финансами. Выражение на лицах собравшихся говорило «Мы, немцы, практичные люди». Эта мысль достойна рассмотрения на предмет полезности для Германии не самая безнадежная реакция. Мэри покинула встречу опустошенной, с желанием выпить и закончить вечер в спортзале, колотя кулаками, почему придется. Однако полного упадка чувств, как после других встреч, она не испытывала. Немцы пережили самое худшее. Им известно, какой поганой бывает жизнь. Пусть нынешние немцы всего лишь правнуки тех, кто пережил ужасы войны, или даже праправнуки, но культурную память они не смогут преодолеть и через сотни лет. Разумеется, она подавляется, однако там, где существует искусственное подавление, подавленное способно возвращаться, подчас в искаженной и концентрированной форме, нередко представляя собой еще большую угрозу, чем первоначальный объект подавления. Могло статься, что немцы теперь дорожили надежностью в такой степени, что это желание само по себе создавало угрозу. Не они первые. Оставалась еще Россия. Российский Центральный Банк был почти настолько же государственным учреждением, как Народный Банк Китая. По Конституции половину прибыли он отдавал государству. Ему принадлежали 60% Сбербанка, крупнейшего коммерческого банка страны и 100% национальной перестраховочной компании. Центробанк России превыше всего интересовала защита национальных интересов. Разумная цель, да и люди, встретившиеся с мэри, вели себя приветливо. Любая страна, способная породить такую личность, как Татьяну, чего-нибудь достоила. Русские за свою историю тоже всякого натерпелись. Еще на памяти живущих империя рухнула на голову своим гражданам, а до этого нацию постигла тяжелейшая травма мировой войны. У русских были причины не любить немцев и, в меньшей степени, американцев. Вообще никого не любить, если уж на то пошло. Весь мир против нас. Эта установка была частью психологии русских с тех пор, как они открыли для себя существование остального мира. Однако русские в основном были заняты собственными проблемами. В некотором роде они были не от мира сего. В истории человечества встречалось много таких мест. Да и сейчас они есть, потому что все до определенной степени живут в плену психологии, продиктованной географией. Все обитают в мире родного языка, и если ваш родной язык не английский, то вы, как ни крути, чужой в глобальной деревне. Глобализация означала много чего, в том числе реальность совместного проживания на одной планете, границы на поверхности которой – плод фантазий на тему истории. В то же время глобализация выступала как форма американизации, мягкой имперской власти в купе с экономическим господством, позволяющим США держать в своих банках и компаниях 70% капитальных активов мира, хотя население штатов составляло всего 5% от мирового. Глобализация, диктуемая физической реальностью, неизбежна. Она будет только крепнуть по мере усугубления проблем биосферы. А вот глобализация американского империализма не устоит, ибо именно она создает большинство проблем для биосферы. Тем не менее, всемирный универсальный язык всегда будет помогать укреплению мягкой власти. Между двумя глобализациями шла война. Им требовались перемены, их следовало расцепить и рассматривать по отдельности, но в то же время понимать и анализировать как единое целое. Безнадёжно запутавшиеся в этих мыслях, как в дурном сне, Мэри услышала звонок. Звонил Бадим. — Что у тебя? — Помнишь парня, который тебя похитил? — Да. — Его поймали. — А, где? — В Цюрихе. — Правда? — Да, у реки, в шприц-парке. Помогал готовить ужин для беженцев. Когда на них напала группа фашистов, нечаянно угодил в драку. — Как они определили, что это он? По ДНК. Ну и, как обычно, попал на камеру. ДНК также связывает его с убийством на швейцарском берегу озера Маджоре. Там одного типа ударили по голове, и он умер. Похоже на то, что твой похититель и ударил. — Черт! — Мэри была шокирована. — Ладно, я так и так завтра утром поездом возвращаюсь в Цюрих. Подготовь развернутую справку. Длинную дорогу домой Мэри провела в томлении, не в состоянии навести порядок в мыслях и чувствах. Тревожное возбуждение, сильное любопытство, ощущение триумфа с толикой облегчения. Наконец-то ей больше ничего не грозило. Можно больше не бояться, что однажды ночью тебя разбудят руки неуравновешенного молодого человека у тебя на горле. «Это хорошо». Однако мысль о том, что он теперь попал в тюрьму, странным образом беспокоила ее. Можно ли вообще сажать в тюрьму людей с психическими отклонениями? Но иногда другого выхода нет. Какая каша из эмоций! Однако нельзя было отрицать, что бы она ни чувствовала, ей было не все равно. Настолько не все равно, что хотелось увидеться с этим человеком еще раз. Тюрьма позволяла сделать это в безопасной обстановке. Но откуда вообще взялось желание видеть своего похитителя? Мэри не знала. Что-то в ту памятную ночь зацепило ее. Иначе быть не могло. Пока поезд пересекал Германию, она решила, что уступит своему побуждению. Она решила приехать навстречу, хоть и не понимала, что ее к ней подталкивало часть разума подсказывала, что это плохая мысль. Ну, Мэри не впервой совершать недальновидные поступки. Склонность к скоропалительным действиям всегда за ней водилась. Она относила это свойство насчет своей ирландской натуры. Безрассудность ирландских женщин, как она считала, помогала им выжить. На ум пришло выражение «Стокгольмский синдром». Применимо ли оно к ней? Мэри проверила значение — Симпатия, возникающая у заложников к похитителям, обычно интерпретируется как ошибочное поведение заложника, психологическая слабость, вызванная страхом, уступками, надеждой выжить, готовностью подставить свое горло или другую часть тела, лишь бы не сопротивляться агрессору и не быть убитым. А что, если это не ошибка? Что, если тебя взяли в заложники, чтобы заставить хоть раз вникнуть в реальное состояние или отчаянное положение другого человека, своей невыносимостью толкнувших его на безрассудный шаг? Что, если ты вдруг поймешь, что на его месте поступило бы точно так же?» Если бы такая догадка по прошествии долгого времени с момента захвата в заложники пришла тебе в голову, ты бы по-новому оценила ситуацию. Как-то изменилась бы, пусть не сразу. И такая перемена иногда единственно правильная реакция на случившееся. Все, как всегда, зависело от конкретных обстоятельств. В подлинной стокгольмской истории, как прочитала Мэри, пара грабителей схватила в заложники трех женщин и одного мужчину, оказавшись с ними в западне в подземном хранилище банка. За неделю обе стороны сделали друг другу много уступок. К тому времени, когда все закончилось, а закончилась вся эта история мирно, преступники сдались, у заложников к ним возникла определенная симпатия. Освобожденные отказались давать показания в суде против своих похитителей. Считалось, что синдром, названный по имени их города, затрагивает примерно 10% жертв похищений. Причем, чем мягче ведут себя похитители во время в целом недружественного акта принудительного лишения свободы, тем чаще проявляется этот эффект. Чего тут непонятного? Мэри прочитала также о лимском синдроме когда похитители настолько проникались симпатией к заложникам, что отпускали их на свободу. А если оба синдрома произошли бы одновременно? Так наверняка иногда случается. Возникает некая симметрия. Два человека, оба страдающие от травмы различной тяжести, в момент крайнего напряжения признают друг в друге такого же бедолагу. Разве так не бывает? О таких вещах нелегко судить, трудно расставить запутанные чувства по местам. Даже ложное ощущения воспринимаются реалистично. Многие психологи высказывали сомнения насчет реального существования стокгольмского синдрома. Его так и не включили в диагностический справочник по психическим расстройствам. Стокгольмский синдром не более чем порождение поп-психологии. Выдумка журналистов. Фикция. Да, но все вероятное в конце концов случается. В моменты тяжелейшего стресса происходят загадочные явления. Не глупо ли наклеивать на них ярлыки, пытаться объяснить? Синдромы, да и вся психология в целом — фигня на постном масле. Все всегда происходит в конкретный момент времени. К примеру, Мэри провела несколько напряженных часов на кухне с незнакомым мужчиной — Смахивает на неудачное свидание, которое чувствуешь себя обязанной довести до конца. Нет уж, она не забыла пистолет, мгновение ужаса, мощный разряд страха запомнился на всю жизнь. И не простила, никогда не забудет и не простит. Ничего подобного с ней прежде не случалось, но ведь неповторимы все события. В Цюрихе Мэри вышла на главном вокзале, пересекла по мосту реку до остановки трамвая и на шестерке поднялась вверх по холму к церкви Флунтерн, доплелась до Хохштрассе, до своего дома, вошла в подъезд. Телохранители ждали на улице, довольные ее появлением. Чувствуя себя опустошенной, Мэри поднялась по лестнице, налила себе бокал белого вина со льдом и быстрыми глотками выпила до дна. Жизнь в одиночестве ей не нравилась. Жизнь под надзором телохранителей тоже. Возможно, стоит пригласить их к себе домой. На улице холод. Однако в такие моменты Мэри ни с кем не хотелось разговаривать. Разговора не получилось бы. Она пребывала в смятении чувств, начала бы огрызаться, даже стараясь сохранить вежливый тон. В итоге она решила принять душ, и все еще негодуя легла в постель — Хорошо еще, что сон не заставил себя долго ждать. Утром Мэри первым делом приехала в министерство и разобралась со срочными делами. Потом прочитала справку на молодого человека, подготовленную Бадимом. Фрэнк Мэй. Парень действительно пережил великую жару в Индии. Правильно назвал наиболее сильно пострадавший район и тот факт, что работал там с гуманитарной миссией. На тот момент ему было 22 года. ДНК Фрэнка была обнаружена на полене, ставшем орудием убийства на берегу озера Маджоры. Скорее всего, предъявит обвинение в неумышленном причинении смерти. Его, похоже, крепко прижали к стенке. Мэри вздохнула. Похищение по сравнению с этим мелочь. Проблема, однако, в том, что возникал некий почерк, намекающий на рецидивизм. «Значит, срок увеличит. Мэри быстро проверила, где держат Фрэнка. В главной цюрихской тюрьме. Справившись по телефону о часах посещения и разрешении на встречу, Мэри пешком отправилась на остановку трамвая. По пути заглянула в небольшой магазинчик, что обычно носит заключенным. Тут она вспомнила, что идет на встречу со своим похитителем и решила ничего не покупать. Тюрьма располагалась на Ротвандштрассе, красностенной улице. Ближайшая трамвайная остановка — Парада-плац. Мэри вышла из вагона и прошлась по улице. Никаких красных стен. Их могли перекрасить или просто сломать еще восемь веков назад. Тюрьму нельзя было с чем-то спутать. Трехэтажное бетонное здание, занимающее целый квартал. Угрюмый официоз. Высокие окна в глубоких амбразурах, явно не предназначенные для того, чтобы их открывали. На входе Мэри предъявила документы. Был послан вызов, заключенный согласился навстречу. Ее отвели в большую комнату для свиданий. Сначала пришлось запереть в шкафчике телефон и прочие вещи, потом пройти через рамку рентгеновской установки, как в аэропорту, После этого охранник проводил ее по коридору через две двери, которые открывались и закрывались автоматически. Мэри пришло на ум сравнение со шлюзами на космической станции. Внутри здания атмосфера была не такой, как снаружи. Другой вид, другие запахи. Швейцарцы всегда демонстрировали чувство стиля даже в наиболее официальных учреждениях. Тюрьма не была исключением. Полоса из синего ванчиса на стенах, большой зал со множеством отделенных друг от друга столов со стульями, растения в горшках по углам, копии скульптур Джакометти с типично тянущимися к потолку фигурами. Здесь пахло озоном и властью. Центральный пост кругового наблюдения. На возвышении у двери, через которую впускали заключенных, два надзирателя за столом. Из нее вышел еще один, сопровождая худого мужчину, который ступал осторожно, словно испытывал боль. Это он. Фрэнк взглянул на Мэри, смущенный ее появлением. Слабо, неуверенно улыбнулся улыбкой страха. Потупился. Указав на один из столиков, подошел к нему первым. Мэри опустилась на стул по другую сторону стола. Стол, как преграда, был очень кстати. Сопровождавший их надзиратель отошел в сторону поболтать с коллегами. Мэри некоторое время молча смотрел на Фрэнк. После первого мимолетного взгляда, как если бы он хотел увериться, что перед ним именно Мэри, Фрэнк уже не отрывал глаз от стола. Он выглядел отрешенным. С того вечера в квартире еще больше похудел, хотя уже тогда был тощим. «Почему вы пришли?» — спросил он, наконец. — Не знаю. Наверное, хотела убедиться, что вы в тюрьме. А, -а, а Длинная пауза. Почувствуй себя в моей шкуре. Она не высказала эту мысль вслух. Даже в уме едва коснулась ее. Теперь она в еще большей безопасности, чем прежде. Ее они застрелят на улице. Они поменялись ролями — «Фрэнка держат в заперти против его воли, а Мэри свободна» и так далее. Да только все эти мысли не тянули на повод для визита в тюрьму. «Как ваши дела?» — спросила Мэри. Фрэнк пожал плечами. «Сижу». «Что случилось?» «Меня арестовали. Я слышала, что вы были на улице беженцев». Фрэнк кивнул. «Что вы еще слышали?» Что на них напали какие-то хулиганы, а вы им противостояли и не ушли даже после появления полиции, что вы были в розыске в связи с происшествием на озере Маджоре. Мне тоже так объяснили. Что там произошло? Я разозлился на одного типа и ударил его. Ударили, и он умер. Так мне сказали. Вы что, какой-нибудь повезло, наверное пожал плечами Фрэнк. «Повезло?» — резко переспросила Мэри. Фрэнк поморщился. «Это вышло случайно». «Пусть так, однако шутить об этом не следует. С настоящего момента все сказанное вами будет влиять на ваше правовое положение». «С вами я всего лишь разговаривал. Зачем же тогда нападали на других?» «Не надо шутить, говорите». «Вы это серьезно? Вам трудно обойтись без шуток? Я не помню, чтобы вы много шутили у меня на квартире». «Тогда я пытался говорить с вами всерьез». «Вот и сейчас говорите всерьез. Возможно, это поможет делу». «Какому?» «Повлияет на длительность приговора». Уголки рта Фрэнка напряглись, он сглотнул комок в горле. «Приговор». Это уже не шутки. — Вы чем-то ударили погибшего? — Да, у меня в руках была коряга, которую я подобрал на берегу. — И этого хватило, чтобы его убить? — Понятия не имею. Может, он стукнулся головой при падении? — Зачем вы его ударили? — Он мне не понравился. — Чем? — Тем, что он падла. В отношении вас или в отношении кого-то еще? В обоих отношениях. С ним были швейцарцы или иностранцы. И те, и другие. Мэри некоторое время молча рассматривала Фрэнка. Похоже, их беседы не могли обойтись без пауз. Она первой прервала молчание. Плохо дело. Вас взяли по многим причинам сразу. Так что... Я могла бы замолвить за вас слово, если хотите. — Скажете, что я был добрым похитителем? — Да. Это, кстати, уже занесено в протокол. То есть я сообщила о похищении, так что теперь не могу вдруг заявить, что пригласила вас на чашку чая. В Швейцарии, как я понимаю, нет закона о трех преступлениях, как в некоторых американских штатах. Однако вам предъявят участие в драке, покушение на убийство и то, что вы сделали со мной». Все это повлияет на приговор. Если бы я раньше не дала показания под запись, то могла бы сейчас заявить, что мы просто решили провести ночь вместе». Фрэнк был ошеломлен. «Почему?» «Чтобы сократить вам срок». Удивление Фрэнка не проходило. Мэри сама поразилась своим доводом. «Да кто такой этот человек? Чем она ему обязана?» Ну, тем, что произошло в тот вечер. К тому же он явно надломлен. С ним что-то не так. Фрэнк снова пожал плечами. «Ладно», — его взгляд вдруг помрачнел, — «вы уже знаете, сколько мне дадут. Каким будет приговор?» «Не знаю», — Мэри немного задумалась. «В Ирландии за то, что вы сделали, дали бы несколько лет, в зависимости от обстоятельств». Кроме того, бывают досрочные освобождение за хорошее поведение и все такое. Швейцария — другая страна. Я могу навести справки». Фрэнк уставился сквозь стол в бездонную пропасть, в которую смотрел много лет. «Я не знаю, как долго еще протяну», — тихо произнес он. «Я не выдержу». Мэри прикинула, чем его утешить. Ничего не приходило в голову. «Вам дадут работу» рискнула она, обеспечит лечение, может статься, что вы не заметите больших отличий от прежней жизни. Предположение вызвало молниеносный, яростно-сумрачный взгляд. Фрэнк тут же снова уставился в стол, словно почувствовал себя неуютно в ее присутствии. Мэри вздохнула. По правде говоря, в подобной ситуации трудно чем-то ободрить. Фрэнк сделал свой выбор, и он привел его в тюрьму. Если, конечно, такой выбор у него был. На ум снова пришел вопрос о вменяемости. Кошмарные насильственные преступления, происходящие в мире, намного хуже тех, что совершил этот человек. Разве они не вопиют о невменяемости? Невменяемости такой степени, что наказание превращается в расправу над психически больными людьми или наказание всего лишь попытка оградить от них общество. Мэри не хотелось размышлять на эту тему. У нее имелись дела поважнее. День предстоял напряженный. Но сейчас перед ней сидел запутавшийся, попавший в тюрьму, жалкий человек. Возможно, психически нездоровый не просто страдающий от прошлой травмы, но сломленный травмой в большей степени, чем ПТСР. Может быть, его мозг повредился от перегрева и обезвоженности, да так и не пришел в норму. Такой вполне вероятно, ведь никто другой рядом с Фрэнком не выжил. Короче, кто его знает, он никуда теперь не денется. А Мэри ждали дела, к тому же она всегда могла приехать снова. «Мне пора идти. Я вернусь. Попробую что-нибудь узнать. Поговорю с вашим адвокатом. Он у вас есть?» Фрэнк качнул головой. «Мне его назначили». У него был совершенно потерянный вид. Мэри со вздохом поднялась. Один из надзирателей подошел к их столику. «Уходите?» — спросил он. «Да». «Теперь хозяйка положения — она». Мэри слегка тронула Фрэнка за плечо. Почти точно так же, как он дотронулся до нее в тот вечер на Хохштрассе. Только в этот момент она осознала, что отчасти приходило отомстить. Мэри почувствовала под рубашкой тепло, даже лихорадочный жар. Фрэнк движением плеча сбросил руку. Так лошадь отгоняет назойливую муху